После случая с необитаемым островом Софья Викентьевна как-то потеплела ко мне. Раньше всегда обращалась на вы, теперь говорила ты. Подарила мне чудесную книгу "Принц и нищий". Раз даже стала пересматривать моё бельёшко, нашла, что оно полохонькое и сделала замечание про сковьюшки за непростиранный ворот, чем вызвала большое недовольство. Ашла, куда сунуться? Все тебя не знают. Простирай у них, попробуй. А что рубашонки плохие, в том ничьей вины нет, всяк бы доброе заводил, да не у всякого хватает, — ворчала Поросковьюшка, когда Софья Викентьевна ушла в свою комнату. Вообще стало заметно, что Софья Викентьевна изменилась ко мне, но я почему-то этому не доверял, и мне было неприятно, что она теперь звала меня горечкой, вовсе по-девчончи. Вот бы пейше, скольше вы слыхали, было бы смеху на всю улицу. Услышав теперь о переезде, Софья Викентьевна запрестовала: "Зачем с этим спешить?" Но Никита Савельев загремел: "Хватит, матушка, с меня твоих сантиментов. Хватит. Парнишка не игрушка, избальтается у нас, а там хоть голодно, зато к работе приучит". Дальше у них пошли междуусобные разговоры. Софья Викентьевна схватила за свой нюхальный пузырёк окончилось это тем что мой зелёный сундучок с его владельцем в тот же день оказались на уктуской улице в доме с адина софья викентьевна при прощании даже расплакалась и поцеловала меня в щёки я старательно обтёр это место пальцем и подумал как-то у неё всё не по-людски выходит но мне почему-то стало жаль её и я искренне заверил что в следующую субботу обязательно приду Хотя перед этим решил ни за что ходить, ни стан. В верхнем этаже дома Садина, в расстоянии полутора квартала от училища, была одна из ученических квартир. Это была не бурса, в которую мне предстояло вскоре перебраться, но всё-таки при двери. Придях уроков ученики не имели права уходить с квартиры без особого разрешительного билета, который подписывался только смотрителем или инспектором училища. Даже простой выход на улицу против дома считался преступлением. Вечером с 5 до 9 часов полагались обязательные вечерние занятия, делившиеся получасовым перерывом на первые занятны 2 часа и вторые занятны полтора часа. На первых занятнах не разрешалось чтение книг из библиотеки, надо было сидеть над учебниками, даже в том случае, когда тебе казалось, что уроки приготовлены. Квартира почти ежедневно посещала с кем-нибудь из учителей или надзирателей училища, которые проверяли подготовку к урокам и общее прохождение занятий. Случаи какого-нибудь нарушения установленного порядка заносились в квартирный журнал, который в конце месяца представлялся инспектору при постановке баллов по поведению. Кроме обычных посещений квартиры учителями и надзирателями, Были еще налеты Антипки, Косолапова, как звали инспектора. Налеты не были частыми, но всегда неожиданными. Прибежишь, например, с уроков, чувствуешь себя свободно, влетаешь в квартиру, а он тебя встречает вопросами. Ты куда пришел? Почему шапку не снял? Где место твоим калошам? Белоручка, не можешь вешалку пришить, нянюшку надо. Ни во время свободных часов, с двух до пяти, Ни даже во время сна мы не были застрахованы от его посещений. Спокойно придём на уроки, а в большую перемену всю квартиру вызывают к инспектору и начинается выпрошательство. Почему простыня грязная, когда в сундуке две запасных? Зачем руки под одеялом держишь, когда всякий настоящий мужчина должен привыкчать держать их открыто, как складываешь одежду? Штаны на стул, рубаху под стол, а пояс где придётся Это значило, что инспектор побывал ночью и запретил хозяике рассказывать там об этом. Мы, разумеется, не любили антибку, но теперь за одним числом думаешь, что человек работал добросовестно, старался привить на полезные навыки и держал в узде квартиру хозяев по части обслуживания и питания, так как в любой день можно было ждать, зайдёт пообедать, поужинать, попечь чайку. В сфере по отношению к великовозрастным, прорвавшимся в винопитии и обижавшим младших, было тоже понятно, так как раннее водка и культ кулака были главным злом старой бурсы. Была лишь одна черта, которая нравилась инспектору тогда. Он любил устраивать чтения. Это особенно ярко выступило потом, когда все квартирные были переведены в общежитие. Там после ужина, когда оставалось ещё часа полтора свободного времени, Он открывал эти чтения в зале. Чаще всего читал сам и всегда классиков «Вечера на куторе близ Диканьки», «Гоголя», «Севастопольские рассказы Льва», «Толстого» и так далее. Не сторонился нового, что тогда появлялось в печати. Отчетливо, например, помню, что кадеты Куприна впервые услышал на одном из этих чтений. Полагалось, что кроме инспектора, квартиры должен посещать и смотритель училища. Но это уже была легенда. Смотрителем в те годы был Соколов, тот самый, о котором не раз, как о своем лучшем преподавателе, вспоминал мамин сибиряк. Никита Савельч, учившийся одновременно с маминым сибиряком, говорил о Сколове менее лестно, но все-таки считал его хорошим преподавателем. Но с той поры прошло около 30 лет, и бывший хороший преподаватель семинарии стал скорее забавным, чем страшным смотрителем духовного училища. Звали его... Старый петушок, в отличие от других, он всегда ходил во всех крестах и медалях и непременно в своей бархатной камелавке. Причём мунбор этот всегда был исправен, с незахватанным бархтом, поэтому по этому поводу шутили: "Так он же никогда не снимает, как с утра надел, так до вечера". Другие объясняли иначе: "На каждый месяц новые камелавки заказывает, а старые для хозяйство идут, цыплят в них держат, яйца тоже". Сам видел полный угол В ученические квартиры смотритель никогда не всищал и даже не знал в лицо учеников тех классов, где ему приходилось заниматься. Но всё-таки он иногда выступал с речью. Даже малыши, ещё не вполне понимавшие, в чём здесь дело, удивлялись этим речам. Вёл он их всегда с пафосом, размахивал руками, потрясая крестами и неизбежно декламировал какую-нибудь часть из Державинской оды: Бог О ты, пространство бесконечный, живой в движениях вещества, течением времени предвечный, без лиц в трёх лицах божества. Хрипавый голос, жиденькая бородёнка, ставшие непонятными слова и преувеличенной жестикуляцией, всё это производило странное впечатление страны. Перед нами выступал именно преподаватель элоквенции и риторики уже в те годы когда эти названия употреблялись в ироническом тоне. Смотрительские речи не столько слушали, сколько смотрели, как лицедейство, которое потом пародировалось и немало потешало ребят. Из воспитательного воздействия «О, да и Бог!» помню лишь ходовую инсценировку к одному стиху «Я царь». Солдатская выправка, строгое лицо, плечи приподняты, Обе руки на высоте груди, одна зажата в кулак, другая полураскрыта ладонью вверх. Предполагается в одной скипетр, в другой держава. Яр оп, ноги согнуты в коленях, руки повисли, голова опущена, лицо печальное. Я червь, спина и шея продольно искривлены, вытянутая вперёд рука делает ползательные движения. Я бог, голова откинута вверх, глаза выпучены, Руки распахнуты, обнимая весь мир. Сам декламатор Оды оказался рабом стяжательства. В то время, как я узнал потом, особая комиссия уже занималась исследованием двух совпадений. Смотритель училища приобрел себе двухэтажный дом с мезонином, а строительство общежития на углу Уктузской и Александровского, ныне 8 марта и декабристов, велось медленно и плохо. Расследование шло без спешки и огласки, и могло бы кончиться ничем, если бы не вмешался Антипка Косолапый, который донес наследователей. В результате декламатора выперли на приход за город, где он мог в церковных проповедях показывать образцы бурсатской локвенции 70-х годов, чем немало удивлял богомольных старух припадочный, видно, батюшка. как начнёт проповедь читать, сейчас руками замашет, головой заболтает, вроде благанного зазывал и опаски, о, о чём сказывает, понять нельзя. Переход на режим ученической квартиры дался не без трудностей. Мне казалось диким, что нельзя выбегать на улицу со двора даже в свободные часы. Не менее удивляли обязательные сидения за учебниками в течение 2 часов. На деле же это оказалось необходимым и своевременным. В сущности, до этого я лишь учил наизусть стихотворения, большая часть которых мне была знакома раньше, а тут пришла пора заниматься более основательно. Чтобы ясней было, напомню, что подготовка в начальных школах того времени была очень разной. Кроме школ земских и министерских, существовали ещё церковно-приходские. Если первые две группы школ не могли похвастаться отпускаемыми им кредитами, то в последних это сводилось к совсем ничтожным суммам. Предполагалось, что духовенство бесплатно сумеет найти время для занятий в школе, а в действительности этого не было. И на те жалкие средства, какие имелись, нанимался учитель, разумеется, соответствующий. В силу этого про церковные школы и говорилось: не столько там учит, сколько тень на образование наводит. Я же учился в земской школе, где был настоящий учитель, и даже были дополнительные предметы за счёт завода. Иначе говоря, ходил Рейген заводского хора. Я обучал пилучих ребят, а также чертёжник, учивший нас черчению и рисованию. Конечно, всё это было чуть-чуть, и направлялось к поиску склонных, которых потом забирали в хор или в заводскую чертёжную, но всё же это кое-что давало. Да и учебный год в заводских школах был гораздо длиннее, чем в сельских, где он начинался и после уборки хлебов, а кончался с начала весенних полевых работ. Так как среди учеников нашего училища было много из церковно-приходских школ, то моё положение было преимущественным, и я вначале мог вовсе не заниматься. В училищной квартире жило 9 человек разного возраста: трое мои соученики, двое великовозрастных, не один раз оставвавшихся на повторительный курс, и четверо третьеклассников, которые уже причисляли себя к старшим. Оба великовозрастных были из стихи их зубрил. Они надоедали разве тем, что не давали повозиться и пошулить во время вечерних занятий. И из третьеклассников был один, охочий позадаваться, но физические его возможности были ограничены, и когда мы, первоклассники, в какой-то игре дружно его отлупцовали, он стал с нами на равную ногу. Вообще мне как видно повезло, ни в какой квартире, ни потом в общежитии не помню, чтобы кто-нибудь обижал и притеснял меня как малыша. пошёл в новую для меня жизнь просто, без особых трудностей и переживаний. У Садинского дома было одно ценное качество. Он находился рядом с Верходанновским садом на угловом участке, который выдостраивался наше общежитие. Сад занимал тогда большую часть квартала между нынешними улицами 8 Марта и Разина. Вдоль улиц Декабристов и Разина шли аллеи старых плакучих берёз. К улице 8 марта примыкал участок, засаженный частью хвойными, среди которых было несколько кедров, и частью молодыми липами в возрасте 15-20 лет. Видно было, что за липовым участком наблюдали, деревья были расположены правильными рядами, сходящимися к центру. Липки выращены ровные, прямые, самые удобные для лазанья. Вблизи достраивавшегося дома было полуразрушенное кирпичное здание, похожее на склад. Мне казалось, что это развально оранжереи, вроде той, какую приходилось видеть в господской ограде своего завода. Мои товарищи это оспаривали, уверяя, что тут была бумажная фабрика Ферходанова. Но эти споры не мешали считать развально интересным местом для игры. Значительная часть участка была все-таки пустырем с заросшим репейником и крапивой. Посредине имелись два небольших озерка, которые тоже представляли для ребят большой интерес. Зимой, как катки... а весной при полой воде как место для плавания на плотах. Училищное начальство крепко боролось против последнего использования озерков, снижало баллы по поведению, но все-таки это крепко держалось. Садинская квартира, то есть те девять человек, которые там жили, были первыми обосновавшимися на новом месте. Владелец дома Сергея Вавилыч проделал в своем заборе калитку И мы на законном основании, не выходя на улицу, могли носиться по огромному пустырю, прятаться в развалинах, кататься с огрядкой впрочем на плотиках, которыми служили полотнища каких-то ворот, обрезки досок. Ребята, живущие в других квартирах, а также козённо костные, ютившиеся в самом очереличном здании, завидовали нам и усердно расспрашивали, как идёт достройка, скоро ли всех переведут на Верходановский участок. Когда началась осенняя ловля птиц, это место стало и боевым участком. Городские ребята, жившие по улице Разина, привыкли пользоваться старыми берёзами для установки силков и западёнок, но теперь у них появились полноправные конкуренты из Садинской квартиры, и, как водится, началась война к обоюдному удовольствию сторон. У ученика Мучирища, разумеется, не дозволялось заниматься птицеловством, но у нас оказался удобный выход. Квартира звалась Садинской, но Сергей Вавилович был только владельцем дома, а ученическую квартиру в верхнем этаже держала его дальняя родственница. Сам владелец дома со своей семьёй жил в нижнем подвальном этаже, и его квартира не подлежала инспекторской ревизии. Садин, по основной профессии маляр, был большим любителем охоты, рыбной ловли и всего, что связано с походами за город. Хозяйственные люди Как мне потом удалось слышать, не очень одобрительно отзывались о нём. Валил это, ему вон какой дом оставил и к мастерству приучил. Живи как у Христа за пазухой, а он себя оглядек в подвал забил. Не даром видно сказано: охота не работа, хлеба не даст. Сергеева вилича действительно чаще можно было увидеть с ружьём или рыболовными снарядами, чем с молярными кистями. Оценивая свое положение, этот высокий, длиннолицый человек говорил, «Больше малярных работ наберешь, меньше годов проживешь». Мой вон родитель на сорок пятом свернулся. Дом нажил, а веку не дожил. А мне желательно, наоборот, хоть дом проживу, а свое доживу. Вольно ведь занятно, а в лесу-то и на реке тоже. Вон я. И он начинал рассказывать о чем-нибудь недавнем. Тонкое. Детское чутьё подсказывало, что говорит это не промысловик, а человек влюблённый в природу и хорошо её наблюдающий. Особенно часто он рассказывал о весенней охоте на глухарей, при этом неизменно выплывало лучшие токовища в нашем краю, которые удивляла садина своей добычливостью. Эти места непольно удалённые между Челябинским трактом и Полевской дорогой есть свечной заводик. Там воск в воск больших чанах топит Потом в воду спускают воск и застывает пластинками вроде стружки. Эту восковую стружку раскидывают на большие решета и отбеливают на солнце, как холсты. Места под отбеливание многонько взято, а людей не так уж много. Двое-трое приварки до да пятер-шестера по разноске восковой стружки. Что и говорить, дело тихое, а все-таки люди. И рядом в лесочке это самое тковище. Куда я ни хоживал, а лучше не видал. Иной раз за одно охоту стольк набьёшь, что и два додманда несёшь. И не тому дивишься, что охота удачливая, а вот как ты устроено: направо дорога, налево дорога, город близко, а глухарь всё-таки от своётколище не бросил. В числе других трофеев охоты у Садина была живая лиса. Она была привязана не длинной цепью к копнаверной собачьей кануре. Понятно, что каждому из нас хотелось приручить лису, но она злобно цявкла тонким голоском на каждого приближающегося, а если видела, что-нибудь у него в руках, то скрывалась в свою конуру. Ближе других подпускал лишь Сергей Вавилович, когда он приносил еду, но близко не подходила, пока сажень не отойдёт. Сосед нередко заходивший к Сергею Вавиловичу спрашивал: "Ну что ты эту на хлебницу держишь?" — Давно на воротник поспела, а он ее рыбой да мясом кормит. В копеечку она тебе обойдется, а получишь столько же, сколько и сейчас. — Не конторский я, — отвечает садин, — чтоб мне все копейки считать. У меня тот интерес, не удастся ли ее приучить. В квартире у садина была не одна клетка с птицами, а в синях жили два ручных голубя. Мы пользовались этой особенностью нашей квартиры. Свою пятицеловную добычу тащили к Сергеева Вилч. Против Садинского дома был тогда один маленький домик, в котором останавливались приезжавшие из монастырских заимок. Через ворота этого домика можно было попасть в монастырскую рощу, которая занимала тогда огромную площадь, обнесённую с трёх сторон каменной стеной. Нас, ребят, конечно, привлекали монастырские стены, особенно сложные из дикого камня. Очень хорошо тут играть во взятие крепостей. При всей занимательности Верходановского сада и строгом запрещении отлучаться с квартиры, мы всё-таки бегали на нынешнюю улицу Большакова, чтобы оттуда занять крепость. Кстати, здесь и во все других целях, как я узнал впоследствии, были налажены перелазы. Ведь как ловко! Стена как стена, глядишь один камень неубран, другой выдвинут, иди как по лестнице. Только, конечно, знать, где эти перелазы. Взрослые не разделяли мнение о занятности монастырских стен, наоборот, ворчали, что монашки город теснотят да наледь разводят. Действительно, эта монастырская роща являлась чужеродным телом и мешала правильной планировке растущего города. Если еще можно было понять назначение ближайшего к монастырю загороженного места, то остальной кусок кварталов на двенадцать, шестнадцать казался вовсе не нужным для монастыря. Вероятно, за каменными стенами здесь была просто земельная спекуляция более тонкого вида, чем многочисленные пустыри. Частицу этой спекуляции мне пришлось потом увидеть, когда монастырь продал в годы хождения золотой валюты за 100.000 рублей свой капустник, на котором теперь построено здание электрохимического института, бывшее и партиальное училище, и высшей партийной школы, бывший строительный институт. Разговор о наледи тоже имел основание. На монастырском участке был устроен прудок, который при неналаженности и спуска поддерживал заболочность ниже лежащего участка города и ранней весной сказывался наледями на улицах 8 марта, Разина, Чапаева. Живая леса во дворе, Верходановская усадьба, монастырская стена, которую можно было брать приступом, чечетки, щеглы и жуланы не хуже наших... Сергеева Вилыч, новый уклад жизни. Всё это так захватило меня, что первые две субботы я не ходил в Верхисецк. Когда же наступила осенняя слякоть, и игры в воле и неволе были перенесены в комнаты, я после какого-то столкновения в своей среде вспомнил о Мише, о Неабитаевом, о Просковьюшке, о Никитсавельче, даже о Софье Викентьевне и почувствовал, что мне стало скучно. И идти вверх и Сецк уже не решался, заругают, что долго не был. В то же время тревожило, как сказать дому, что не хожу к Никити Савельчу. От этого стал ещё беспокойнее. Но вот Никити Савельч, возвращаясь из Сысерти, заехал сам. Он рассказал о моих домашних, спросил, как учусь, потом стал разговаривать с другими ребятами. Как выходец из духовных, он знал многих по отцам, а разговаривать он умел. Всем нашим так понравился, что я потом этим даже гордился. Посидев в верхнем этаже, он сказал мне, «Ну, пойдем к Вавилычу». А оказалось, что он хорошо знал ссадина и запросто называл его Вавилычем. Разговаривали они об охоте. Никита Савельич сам охотником не был, но очень интересовался истреблением волков, которые тогда довольно заметно мешали скотоводству. Прощаясь с ссадиным, Он тере дал ему два серебряных рубля и попросил: "Ты, Вавилыч, направляй тва порнишку каждую субботу и канон праздника к нам. Когда вовсе грязно найми ему извозчика. Выйдут деньги, скажи, с ним пришлю ли бы сам завезу". С той поры мои субботние походы вверх и сец стали регулярными. Никита Савельче вовсе не ругался, а Софья Викентьевна усили меня подкармливало хотя я и в квартире не голодал